благочестиво обнажив голову, и сеет. Макушка у него лысая, а вся остальная часть головы буйно заросла волосами. Густая борода обрамляет лицо. Это Исаак, Марграф. Он редко знает точные числа. Зачем они ему? У него нет бумаги, чтобы что-то записывать. Кресты на календаре указывают дату отела каждой из коров. Но осенью... Он знает день святого Олафа. К этому сроку надо свести в сарай все сено. Весной он знает день Благовещения, к которому должны быть доделаны все ворота и ограды. Знает, что через три недели после Благовещения медведь выходит из берлоги. К этому сроку все семена должны быть в земле. Он знает все, что ему нужно. Душой и телом он деревенский житель. «Землепашец, не ждущий чьих-то милостей, «Выходец из прошлого, правовестник будущего, «Один из первых на земле хлебопашцев. «Отроду ему 900 лет, «И все же он сын своего века». «Да, у него ничего не осталось от денег, «Которые он получил за Медную гору. «Их сдуло порывом ветра. «Да и у кого они остались после того, «Как с горы ушли люди?» На пустоше же выросло десять хуторов, и она ждет появления сотен других. Может, здесь, на пустоши, ничего не растет, да здесь растет все. Люди, животные, плоды. Исаак сеет. Вечернее солнце заряет семена, широкой дугой сыплются они из его руки и золотым дождем падает на землю. Следом идет сиверт. Он заборонит их, прикатает катком, снова заборонит. Лес и скалы стоят и смотрят на них. Во всем величие и мощь, все взаимосвязано и соразмеримо. Клинг, клинг, звенят колокольчики высоко на откосе. Вот они все ближе и ближе. Скотина торопится добраться до вечера домой. Пятнадцать коров. 45 голов мелкого скота, всего 60 голов. Вот к летнему загону направились женщины с подойниками, которые они несут на коромысли через плечо. Леопальдина, Иенсина, маленькая Ребекка, все трое босиком. Марграфини нет с ними. Ингер осталась дома. Она готовит обед. Она расхаживает по дому, высокая статная.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 о писателе и его книгах На крайнем севере Норвегии, недалеко от местечка Хамары, расположился хутор Гамсунд. Там в 1859 году в семье деревенского портнома родился Кнут Педерсен. Мальчику суждено было стать не просто великим норвежским писателем. Его произведения являются неотъемлемой частью классики мировой литературы. Его детство и юность были голодными и тяжелыми. Отец не мог прокормить всех детей, и кнут воспитывался у дяди, человека угрюмого и жестокого. После смерти дяди мальчик отправился в люди. Он сменил множество профессий. Был корабейником, приказчиком, учетчиком на строительстве железной дороги. Грамоте его выучили в сельской школе. Все остальное образование он получил самостоятельно, лучшей учебой, считая саму жизнь. Одним из первых произведений Гамсона была повесть Фрида с любовным сюжетом из сельской жизни. С этой рукописью он отправился однажды в Христианию, нынешний Осло, к Бьостерне Бьорсону. Знаменитый норвежский писатель, поэт, драматург, прочитав повесть, посоветовал юному Гамсону пойти в актеры. Тот сжег свою книгу, но не раздумал стать писателем. Ведя нищенское существование,